а если хотите, то и я сам. Не радуйтесь, не бундовец, упаси бог, но и не хромоногий сапожник. Бундовец, член еврейской мелкобуржуазной националистической партии Бунт. Итак, приходят они к нам каждый день, эти три парня, о которых я рассказываю. Одного зовут Финкель, второго Бомштейн, а третьего Грузевич. А ходят они к нам как к себе домой, потому что обе мои вдовы, и мать, и дочь, когда к ним кто-нибудь приходит, не знают, куда усадить гость, готовы душу ему отдать. А тем более такие три сокровища, из которых один, несомненно, кандидат в женихи для Фейгеля, то есть кандидат они все трое, но не может же Фейгель иметь трех женихов. Должен же быть кто-нибудь один. Вот угадай». Кто же единственный, когда о нем даже заикнуться нельзя? О, спасибо Бог! Спрашивать они тоже никого не спрашивают. Да и кого спрашивать? Мать! Она что, им мать? Молодая женщина с красивым лицом, да и только бабушка. А что для них бабушка? Бабушка для них — это хозяйка. Ее обязанность следить за тем, чтобы гостям было что поесть и попить, и не только поесть и попить, но и наесться, и напиться. Ну, обо мне и говорить не приходится. Что я для них? Лишний стул за столом и больше ничего. Хоть бы словом со мной когда-нибудь перекинуться. Разве что за столом солонку, сахарницу или спички попросят, и то без слов, без пожалуйста, махнут рукой, как глухонемому, или надуют губы, когда вы папироску закурите, и все, все. Иной раз застанут меня одного, тогда они усаживаются втроем и начинают беседовать. Хоть бы слово мне сказали из вежливости, что ли, ничего, как будто нет меня. «Ну, а я, вы сами понимаете, давно первых не начну с ними разговора. Я к ним подлаживаться не стану, и угождать им, как иные, и льстивыми словечками, и сладкими улыбочками я не буду. Не родился еще на свет Божий человек, перед которым я бы унижался, и не потому, что я гордеец. А если, скажем, и гордец? Называйте, как хотите. Меня ваше мнение не интересует. Однако я не люблю, когда говорят о себе». «Я рассказываю вам об этих троих шелкоперах. Что это за звери такие?» «Однажды я как-то спросил, кто из них играет в шахматы. Надо было вам видеть их лица. Послушали бы вы, как они расхохотались. А казалось бы, что тут такого? Можно быть социалистом и играть в шахматы. Карл Маркс, я думаю, не обиделся бы. А вот поговорите с ними». Впрочем, дело не в них. Меня возмущает она, наша Фейгеле, она смеется с ними заодно. Почему все, что они говорят для нее, святая и святых, вот сам Господь изрек это на горе Синайской. И что это за кумиров нынешняя молодежь себе создала? Что за фанатизм такой? Карл Маркс учитель а мы его верные последователи. А что, кроме Маркса, никого больше на свете нет? А где же Кат? Где Спиноза? Куда девался Шопенгауэр? Где Шекспир? гейны Шиллер, Спенсер? И еще сотни великих людей, которые тоже, может быть, ненароком умным словом, когда я обмолвились. Пусть не столь мудрым, как Карл Маркс, ведь и глупостей особенных они не болтали. Я... Надо вам сказать, не из тех, что позволяют наступать себе на мозоль. Я не люблю, когда сдирают носы, поэтому мне иногда нравится делать наперекор. Ты так, а я так Ты говоришь одно, а я другое. И делай со мной, что хочешь». Услыхал я однажды их разговор о том, что граф Толстой ничтожеств. «Я, надо вам сказать, не принадлежу к горячим приверженцам Толстого. Я не поклонник его философии и нового учения о Христе, но, как художник, Толстой для меня не ниже Шекспира. Если вы со мной не согласны, пожалуйста, ведь вы меня знаете. Вот я нарочно приношу книгу Толстого и даю ее фейгели почитать». «Посмотрели б вы, с какой гримасой она оттолкнула книгу. В чем дело?» Ни Финкель, ни Бомштейн, ни Грузевич Толстого не признают. Тут ж я не стерпел. А когда надо, я могу и созерничать, и ополчился на всех троих. Ну-ну, как они вспыхнули! За день самого святого и святых его приверженцы спокойнее отнеслись бы к этому. Вмешались в спору вдовы, иначе дошло бы до крупного скандала. Потом, однако, я понял, что сглупил, потому что в конечном счете мне же пришлось перед ними извиняться. А знаете почему? Потому что этого хотела Фейгели. А когда Фейгели захочет чего-либо, то ее желание, во что бы то ни стало быть, исполнено. Вот скажи она сегодня, к примеру, что я этот дом на другое место перенес, значит никаких разговоров быть не может. Эта девушка меня не только зачаровала, она меня поработила, подавила мою волю, превратила в раба, в автомат. И не только меня, но всех она нас ошеломила своим замужеством. И избранником ее оказался Грузевич, химик третьего курса, паренек неплохой, то есть звезд с неба не хватал, но ничего, бывает и хуже. Во-первых, он был из порядочной семьи. Это весьма существенно. Говорите, что хотите, но это само по себе не лишено смысла. Успокойтесь, я не о знатности говорю. Я указываю только на то, что происхождение тоже кое-что дозначит. Если вы происхождение сомнительного, скажем, из невежественной семьи, то, быть вы образованы, как сам творец мироздания, все равно останетесь грубиян. об остальных достоинствах Грузевича я не говорю». А вообще эти ребята, надо правду сказать, куда то держатся своего и честны по-настоящему, и порядочны, и благородны. Но как только выбьются в люди и становятся бывшими, их не узнаешь. Они, эти самые бывшие, в тысячу раз хуже простого смертного. Потому что простой смертный, если вас одурачит, постарается скрыться, А бывший, если обжулит вас, то приведет тысячу доказать, что жулик вы, а не он. Ну, однако, не будем терять времени на пустую философию. Наша фейгель стала, госпожой Грузевич, в 17 лет. И я не стану забивать вам голову подробностями о том, какая это была свадьба, кто эту свадьбу справлял, кому это стоило денег и какая была радость в нашем доме. Мать!» Роза дождалась, повела к венцу свою единственную дочь. Бабушка Пая была счастлива, внучку замуж выдала, а я дурак. Я-то чему так радовался? Младшенькую замуж выдал.